Но над всем преобладало никогда не покидавшее всех нас чувство, что мы движемся навстречу гибели, неотвратимой, как судьба. Мы делали около пятнадцати миль в день. Я знаю это потому, что, по словам моего отца, до Филмора, следующего поселения Мормонов, было шестьдесят миль. А мы сделали на этом пути три остановки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 Чего ради, гоняется он за нами по этой забытой богом стране. Усталые, измученные, мы день за днем медленно брели навстречу нашей судьбе. Крошечные поселения, разбросанные среди пустыни, там, где была вода и сносная почва, отстояли друг от друга иногда на двадцать миль, а иногда на пятьдесят.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 Мне и в лаване почудилось что-то зловещее. Старый, тощий, с впалыми щеками и торчащими скулами, с выжженными на солнце склокоченными волосами, падавшими ему на плечи. В своей неизменно оленьей куртке он был неузнаваем. Так исказили его лицо ненависть и бессильный гнев.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 где-то совсем рядом и где-то вдалеке. Крики и брань мужчин, вопли женщин, плащ детей. Затем я начал различать глухой стрекот пуль, впивавшихся в деревянные части фургонов, и их пронзительный визг, когда они ударялись о железную обшивку колес. Стрелявшие целились слишком низко. Я хотел подняться, но мать, она сама только начала одеваться, заставила меня снова лечь.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 когда он, словно зачарованный, смотрел на серебристый край сломанной кости, торчавшей из раны. бабка Уайт нашли мертвой в фургоне фуксуэлов. Это была грузная беспомощная старуха, которая никогда ничего не делала. Сидела и курила трубку. Она была матерью Эбби Фуксуэл. И миссис Грант тоже была убита.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 Я видел, как они уходили. Это были Уилл Эдден, Эйбл Миликен и Тимоти Грант. Они пошли в Сидор-Сити за помощью, объяснил матери отец, торопливо глотая ужин. Мать покачала головой. «Мало разе мормонов вокруг нашего лагеря», — сказала она, «раз они не хотят помочь, а этого что-то незаметно».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 Но это было первое, что я услышал, Еду открыл глаза. Все в лагере упали духом, узнав, какие они принесли вести. Когда они отошли от лагеря на две-три мили, их окликнули дозорные. Все белые. И не успел Уил Эдон сказать, что они из каравана капитана Фенчера и направляются в Сидор-Сити за помощью, как его тут же уложили на повал оружейным выстрелом.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 От того, что мне дано столь важное поручение, я уже готов был пуститься в путь, но тут Джед Денхем закричал, что он хочет идти со мной. Джед был моим сверстником. Можно твоему мальчику пойти с Джесси Денхем? Обратился мой отец к отцу Джеда. Вдвоем лучше, чем одному. Они не дадут друг другу озорвать. И вот.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 раз один бесенок говорил другому табачком не дай ка полон твой кисет а второй бесенок отвечал другому деньги береги ты лучше друга нет табачком набьешь ты доверху кисет я сидел рядом с ним и держал на руках малыша когда враги перешли в атаку солнце садилось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 Из фургона Четоксов притащили сундучок. Девочки Четокс были близнецы примерно такого же роста, как мы с Джедом. Женщины помогли нам переодеться. Они надели на нас праздничные платье близнецов, пролежавшей в сундучке от самого Арканзаса. Мать так тревожилась за меня, что попросила Сару Ден Лэп поддержать малыша, а сама проводила меня до переднего окопа.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 В нашей траншеи все притихли и успокоились, когда напились вдоволь. Но мысль о том, что мы будем снова добывать воду, по-прежнему угнетала нас. К тому же всем было известно, что порох у нас на исходе. Тщательно обшарив все фургоны, отец обнаружил только пять фунтов пороха. Да еще немного в пороховницах у мужчин. Я помнил, что накануне враги попробовали атаковать нас, когда садилось солнце.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 А твой отец велел беречь порох. «Как ты думаешь, на что мы можем рассчитывать?» — спросил я его как мужчина мужчину Ибо после моего подвига с водой я уже считал, что могу держаться с мужчинами на равной ноге. Лаван ответил не сразу. Он, казалось, тщательно взвешивал все за и против. «Не скрою от тебя, Джесси»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 Но он поговорил с ней, поцеловал ее и ушел. У него не стреляли, и он продолжал ходить к ручью и обратно и носить воду целый и невредимой. Хвала Господу, воскликнула старая миссис Демдайк. Это его знамение. Он смягчил их сердца, и многие женщины согласились с ней.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 но переглянулся слованом, а тот проворчал в полголоса. «Какая разница, куда их положить, раз у нас не осталось пороха?» Двоих раненых, которые не могли двигаться, отнесли в фургон и туда же поместили всех маленьких ребятишек. Ли разделил всех ребят на две группы, до восьми лет и старше. «И мне и Джеду уже исполнилось девять лет».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 Когда девятилетний мальчик, которым я был когда-то, бросился бежать вслед за сестрами Лэб, на него обрушился мрак и поглотил его. На этом обрывается все, что хранило память Джесси Фенчера, ибо в этом мгновении Джесси Фенчер как таковой перестал существовать навсегда. То, что было Джесси Фенчером,